Когда Брейерс приехал в участок 15 минут спустя, он был явно раздражен, но не взбешен. Он быстро кивнул Маккензи в знак благодарности. Когда вошел в конференц-зал, где уже было человек пять, он сел слева от Маккензи, а справа сел Клеменс, положив перед собой пакетик с желудями. На другом конце стола сидел Джо Эндрюс, держа в руках пластиковый пакет, что он принес с собой. Клеменс сообщил Эндриусу Не только о том, кем на самом деле являлся его коллега, но и о его смерти. Само собой разумеется, Эндрюс был в шоке. Когда они начали совещание, он, казалось, мысленно был не с ними. "Итак", сказал Кременц, "почему нас интересуют желуди?" Маккинзи взяла у него пакет с уликами. Там находились шесть желудей, которые были изъяты из правого кармана брюк Уила Альбрихта. и несколько фрагментов желудиной скорлупы. Потом она взяла в руки пакет, который принёс Эндрюс. В нём было 15 желудей, которые он взял из шкафчика Уила на работе. Всего 21 желудь. Маккензи надеялась, что хотя бы один из них сможет им помочь. Вы сказали, что он всё время перебирал их в руках, собирал в карманы или ковырял скорлупу, верно? спросила Маккензи. Да, ответил Клеменс. Наверное, он постоянно нервничал. У него всегда были желуди, сказал Эндрюс. Он постоянно поднимал их с земли. Иногда мне даже казалось, что он делал это неосознанно. Его карманы всегда были полны желудей. Он просто поднимал их с земли и чистил, словно собирался съесть. Мне это всегда казалось странным. Подобное компульсивное поведение свойственно тревожным людям. И летим кто пережил какую-то психологическую травму. Вот мне что интересно. Мистер Эндрюс, как хорошо вы знаете парковый лес? Не очень хорошо, если вы говорите о животных и реках. Хотя, думаю, что вы хотите узнать больше о желудях, я прав? Да. Меня в особенности интересует один желудь из пакета, который отличается от всех остальных. Подождите, сказал Клеменс. Неужели мы сейчас будем заниматься тем, что изучать желуди? Я продолжаю считать, что мы уже раскрыли это дело. С расследованием покончено. Мы взяли убийцу, и он покончил с собой. Я понимаю, к чему ведут ваши теории и дедуктивные приемы, агент Уайт. Правда, я считаю, что это трата времени. Шериф, вы должны рассмотреть Нет, ответил Клеменс. Нет, не должен. Я хочу спать, и мне все это мало интересно. Если хотите искать желуди в парке, Пожалуйста, это ваше дело. Но я больше не собираюсь тратить свое время на эти глупости. Он поднялся со стула, посмотрел на Маккензи и направился к двери. Вы можете и дальше проводить исследование желудей в этом зале. Я даю вам пять минут, а потом вынужден буду попросить вас уйти и не ввязывать в свои теории моих уставших подчиненных!» Он вышел из зала, оставив Маккензи, Брайерса и Эндрюса. В неловкой тишине. Ему бы на сцене выступать, сказал Брайерс. Это точно, согласилась Маккензи. Мистер Эндрюс, а вы что об этом думаете? Я собирался сказать, что вряд ли смогу вам помочь, потому что мало что знаю о желудях, но в нашем парке работает агроном, который хорошо разбирается в ботанике. Если у вас есть вопросы о деревьях и семенах, то лучше него не найти. Как скоро я смогу с ним поговорить? Я сейчас ему позвоню, сказал Эндрюс, доставая телефон. Но должен вас предупредить, он слегка чудаковат. После того, что мы видели за последние несколько дней. Чудики это как раз те, кто мне нужен, сказала Маккензи. Глава 33. Егерь, который изучал ботанику и сельское хозяйство, Был пожилым мужчиной, примерно 60 лет. У него были густые усы и очки, линзы которых были похожи на донышки стеклянных бутылок. Его звали Бэрри Дамор, и он казался неуместно довольным, когда его вызвали на работу в 6 часов утра. Когда Маккензи и Брайерс вошли в его кабинет, он уже сидел за компьютером. В руках Маккензи держала пакетик с желудями, что принес ей Эндрюс. И теми, что были изъяты из карманов Уиля Альбрехта. "А, агенты Уайт и Брэдс, как я понимаю", сказал Дамар, когда они вошли. "Да", сказала Маккензи, — "Спасибо, что согласились встретиться с нами в столь ранний час. Не хочу показаться неблагодарной, но у нас очень мало времени. Если вы сможете нам помочь, то у нас появится возможность продвинуться в расследовании нашего дела". "Конечно", сказал Даммор. Он быстро очистил стол. Убрал ноутбук, несколько книг, ручки и разбросанные по столу документы. Когда он закончил, на столе не было ничего, кроме небольшой лампы. Это те самые желуди, спросил Дамер. "Да", передавая их, ответила Маккензи. Дамер заглянул в пакет, по-мальчишески широко улыбнулся и высыпал 21 желудь на стол. После этого Он быстро разложил их по кучкам и рядам. При этом он поднял глаза на Макензи и спросил: "Э, что мне искать?" "Я заметила, что в пакете с уликами был один желудь, который отличался от всех остальных", сказала Макензи. "У него была другая форма, и сам он был немного другого цвета. Я подумала, что вы могли бы сопоставить желуди с районами леса, где были найдены тела. Еще я бы хотела знать, Если среди желудей те, что кажутся вам отличными от остальных, я нахожу почти невозможным помочь вам по первому вопросу, сказал Дамар. Большинство этих желудей с белых и каштановых дубов, а не и лавролистные дубы, составляют почти 80% желудоносных деревьев в парке хилл Я могу сказать почти с уверенностью, что их можно найти на каждом из мест убийств. Хорошо, сказала Маккензи. Вы говорите, что белые, каштановые и лаврово-листные дубы здесь широко распространены. Вы не находите ничего странного в собранных вами группах желудей? Дэмэр указал на кучку из трех желудей, которую он отложил в стране. Макензи была уверена, что один из них был точно таким же, как тот, что она нашла в пакете с вещдоками, тот, что показался ей подозрительным. Как вы видите, один из них слишком старый. Чтобы можно было сделать безошибочное заключение, сказал Дамар. Но я думаю, он принадлежит к тому же дереву, что и два других. Это желуди болотного дуба. Они отличаются цветом, толстой кожурой и её твёрдостью в районе шляпки. Насколько мне известно, болотные дубы не растут в нашем парке. Они лучше всего растут во влажной местности. Их можно увидеть вдоль берегов рек на юге страны. Или, как это можно видеть из названия, Рядом с болотами и топями? В парке таких деревьев нет, спросил Брэрс, стоя у Маккензи за спиной. Насколько мне известно, нет, ответил Дамер. Возможно, их можно найти на окраине парка, ближе к западному краю. В том районе растут слабые деревья. Там есть река или болото?» спросила Маккензи. Есть небольшой ручей, который петляет среди деревьев, но он довольно мелкий. И берега его недостаточно пологие, чтобы его можно было назвать рекой, ответил Дамир. Много лет назад, до того, как закон ограничил общественное использование национальных парков, люди часто ходили туда в походы или чтобы ловить лягушек, когда у нас были проблемы с бездомными. Многие из них жили там в хижинах, прямо за территорией парка. Эти хижины строили для себя охотники, но жили в них в основном бездомные и любители охотиться на лягушек. Что такое охота на лягушек? спросил Брайерс. Вы когда-нибудь пробовали лягушачьи лапки? спросил Дамер. Не думаю, слышал, что люди их едят. На лягушек охотятся у болот и в руслах рек. Для охоты используют вилы. Не так давно это занятие было довольно распространено в южных штатах. Вы считаете, что там могут расти болотные дубы? спросила Маккензи. Я почти в этом уверен. Это единственное место в парке где их возможно найти. Вы легко узнаете их, потому что они меньше по размеру, чем обычные дубы. Их ветви располагаются ниже к земле, чем обычно, а на земле должно быть много желудей, потому что желуди болотных дубов созревают за один сезон. Маккензи взяла три нужных желудя и положила их в карман. Вы сказали это место на западной окраине парка? Да, это далеко отсюда. Дамар неуверенно пожал плечами. Он по-прежнему казался очень взволнованным. "Маккензи, решила, что агрономы и ботаники, которые все время только и делают, что изучают деревья и семена, обычно не участвуют в расследованиях убийств. Примерно в двадцати милях отсюда", ответил он. "И милях в пятнадцати от главного входа в парк. Вы можете показать это место на карте?" Дамар подошел к ящикам и достал карту парка, которую разложил на столе. Он провел пальцем по бумаге и ткнул в левый край парка. Вот оно. Там еще сохранились охотничьи хижины, спросила Маккензи. Насколько я знаю, да. Маккензи и Брайерs переглянулись. Брайерский внул: "Возможно, они нашли место, где жил убийца. Глава 34. Когда полчаса спустя Маккензи вошла в лес, он показался ей другим, чем в первый раз, когда они с Брайерсом только появились в Литл-Хилл. Благодаря маршруту, который составил Берри Дамер, они смогли выехать на рабочем седане на старую и пустую лесовозную дорогу. Неасфальтированная дорога отделялась от главной дороги в трех милях от западной границы парка. Они ехали по грязи навстречу утреннему солнцу, которое здесь казалось пыльным и немного мрачным. Дорога была разбитой, но в целом вполне проходимой. Тем не менее, на то, чтобы проехать полторы мили, у Маккензи ушло десять минут. Наконец, они уперлись в небольшое заброшенное поле. Лесовозная дорога продолжала идти вдоль него, но Дамар и Эндрюс сказали им остановиться здесь. Отсюда они должны были идти пешком и добраться до границы парка, которая находится в глубине леса, примерно в миле от места. Маккензи и Брайерс вступили в лес, и Маккензи обернулась, чтобы еще раз взглянуть на поле. На его фоне их машина выглядела неуместно, словно космический корабль, прилетевший из космоса. "С тобой все хорошо?" спросил её Брайерс. "Да, просто здесь очень тихо." Ты думаешь, что зацепка с желудями нам поможет? спросил он, пока они углублялись в лес. Я думаю, у нас неплохие шансы, ответила Маккензи. Я надеюсь, что благодаря привычке поднимать с земли желуди. Альбрехт случайно поднял желудь во время встречи с тем, кому он помогал. Получается, ты убеждена, что Альбрехт не был убийцей? Уверена почти на сто процентов. правда, если здесь мы найдем доказательства обратного. Я первый побегу извиняться перед племенцем. Брайерский внулся, соглашаясь. Только сейчас Макензи заметила его усталый взгляд. Может, она себе все придумывала, но ей также казалось, что ему было довольно сложно дышать. При этом Брайерс шел вперед и ни на что не жаловался. Он шел позади Маккензи. расстояние между ними никогда не было больше двух шагов. Она огляделась в поисках деревьев. похожих на течь её изображения, она нашла в интернете по пути сюда. Пока ей не попалось ни одно похожее на болотный дуб. Дэмор сказал, что им придется пройти милю, а то и больше, прежде чем они увидят нужные деревья. Они продолжали идти в тишине. Маккензи вдруг задумалась над тем, чем сейчас мог заниматься Кирк Питерсон. Из-за разницы во времени он, скорее всего, еще спал. Но Маккензи было интересно, что еще ему удалось разузнать по убийству Джимми Скотта. Эти мысли заставили ее вспомнить последний разговор с Магратом. Она была по-прежнему в приятном шоке от факта, что он практически разрешил ей участвовать в расследовании, как дела Скотта, так и до расследования убийства отца. Осталось лишь понять, делал он это потому, что начал в нее верить или хотел подставить ей подножку. Макензи отвлеклась, увидев на земле разбросанные желуди. Она присела и начала их осматривать. Ни один из них не был похож на желуди с болотного дуба. Идя дальше, Маккензи размышляла о том, что за человек был их убийца, если ему требовалась помощь в похищении жертв. И пусть Уиль Альбрехт так никогда в этом не сознается, она была почти уверена, что он помогал ему. Даже Клеменс и Смит Разделяли ее мнение. Правда, их отношение было наверняка связано с новостью, что Черль Холт на самом деле являлся Уиллом Альбрехтом. Они были рады тому, что нашли его, что могли согласиться с чем угодно. Размышляя о том, как убийца мог подчинить своей воле похищенного, Маккензи решила, что он обладал определённым шармом и харизмой, ведь ему удалось убедить ребёнка И заставить его думать, что убийство было частью очень важной работы, что убийство было не просто допустимо, а необходимо. Он осторожен, думала Маккензи. Он не просто убийца, он чертовски умный убийца. Жестокость преступлений, наличие сообщника, отличное знание леса. Убийства были тщательно спланированы уже давно. Это делало убийцу еще более непредсказуемым. От мыслей её отвлек голос Брайерса. Он звучал хрипло и прерывисто. "Не могу больше идти", сказал он. "Ты в порядке?" спросила Макензи и обернулась. Брайерс запыхался и побледнел. "Сейчас все пройдет», — ответил он, присаживаясь на ближайший пень. "Нужно перевести дыхание. Легкие горят. Немного давит в груди". Раньше со мной такое уже случалось, так что я знаю, что сейчас все пройдет. Ты иди и попытайся найти дерево. Я же говорил, что постараюсь не тормозить расследование. Я не могу тебя вот так здесь оставить, заспоурила Маккензи. Конечно, можешь. Просто потом вернись и забери меня отсюда. И ради всего святого, не геройствуй, если что-нибудь обнаружишь. Вернись за мной, и мы во всем разберемся вместе. Или Позвони Леменсу и попроси подкрепление. На секунду Маккензи задумалась, а потом кивнула и продолжила путь. Она решила, что с ним ничего не могло произойти, пока он сидел в одиночестве на пне. Машина была в полумиле отсюда, а если на пути ей попадется что-то интересное, она вернется к нему, и они проверят все вдвоем. Крикни, если понадобишь, сказала она. «Слушаюсь, мэм, не переживай за меня, добавил Брэкс, постучав по кобуре. Со мной все будет в порядке. Маккензи продолжила путь. Она шла по лесу, а утреннее солнце пробивалось сквозь ветви над головой. С каждым шагом она все больше нервничала. Она вдруг заметила, что опустила руку в карман и начала перебирать желудь между пальцами. От этого Ей стало совсем не по себе, и она быстро выпустила его из рук. Она вглядывалась в лес перед собой, пытаясь представить, откуда гуил Альбрихта могли появиться желуди с болотного дуба. Может, он встречался с убийцей где-то в этом месте? Где они встречались? В какой-то берлоге, которая находилась впереди. Убийца говорил Уиллу, что делать? Кого похитить? Как похитить? Она пыталась представить Как Какуил встречается где-то здесь с убийцей и бездумно поднимает с земли желудь, который немного отличается по внешнему виду от остальных, и потом теребит его в руках и нервно сдирает кожу. В тишине леса ей было довольно просто представить себе эту картину. Она продолжала идти и примерно через двадцать минут увидела первый болотный дуб. Он выглядел точно так, как на картинке, которую показал ей Бэри Дамер. Листьев на дереве почти не было, а на земле виднелись круглые желуди, лежащие вперемешку с листвой. Она подошла и подняла один с земли. Маккензи сравнила его с теми, что лежали в кармане, и увидела, что они одинаковые. Посмотрев вперед, она увидела еще несколько болотных дубов. Их было не так много. как других дубов и хвойных деревьев в округе. Но если вглядываться вглубь леса, там их было намного больше. Маккензи пошла им навстречу, как по следу, отметив про себя, что начала двигаться медленнее. Ее немного настораживали болотные дубы, словно сигнализируя, что здесь что-то было не так. Через три минуты пути она увидела овраг, Впереди виднелись глинистые берега извилистого ручья, о котором упоминал Дамар. За ним Маккензи увидела ветхую лачугу. Она чем-то походила на сарай. Крыша почти провалилась, а доски сгнили. Маккензи решила, что перед ней был один из домиков для ловцов лягушек, о котором говорил Дамар. Она сделала несколько шагов в его сторону, но не дойдя до лачуги, увидела на другом берегу ручья еще один дом он стоял у подножия холма среди выросших из земли больших камней этот дом был больше, чем старая лачуга, которую она заметила первой дом был похож на примитивную хижину постройку затворника в хижину вело покосившееся крыльцо перед ним стояло ведро на 18 литров. насколько Маккензи могла судить с такого расстояния В листве рядом с хижиной только что было какое-то движение. Хижину со всех сторон окружали болотные дубы. Земля вокруг была усыпана желудями. "Я его нашла", подумала Маккензи. Рукой она инстинктивно коснулась рукоятки пистолета, а потом подумала о Брайерсе, который сидел в лесу в миле отсюда. Она знала, что прежде чем идти дальше, должна было вернуться за ним но старая хижина была прямо перед ней в каких-то тридцати метрах. она не могла вернуться только не сейчас как можно тише ступая по опавшей листве и веткам она двинулась вперед, не сводя глаз со строения она продолжала следить за лачугой, даже когда перепрыгивала ручей когда она оказалась по другую сторону ручья У неё возникло ощущение, что она что-то нашла. Здесь все было по-другому. все было не так, как надо. Она доверилась инстинктам, почувствовав бешеный выброс адреналина, и пошла вперед. В лесу стояла гробовая тишина, пробирающая до костей. Но несмотря на тишину, Маккензи не смогла расслышать тихий шорох приближающихся шагов. всего в паре метров от себя